Глава 35. Я проверила большинство точек, сказала на следующий день серферша. Почти везде нет камер или они недоступны. Места очень продуманные: закутки или подворотни, несколько входов и выходов, но и это очень приятно! Они не смогли или не захотели отключить близкие датчики. Торгоматы, киоски с питательными батончиками, все это продолжает работать и снимать. Я скачала данные за последние два дня и нашла. Волшебница во время штурма Милитеха ушла в одно из убежищ и с тех пор никуда не уезжала. В смысле, Николай. Я его больше по сети знаю, — пояснила Линка. — Отлично. Значит, выдвигаемся? — спросил терьер, вскакивая с дивана. — Я уже заждался. — Нет, — строго сказал я, не отвлекаясь от чистки оружия. — В смысле, нет? — ошалело переспросил напарник. — Вот же он, иди и бери. «Мы, наконец, опережаем противника, а не гонимся за его хвостом», — объяснил я. «Нужно установить наблюдение, отрезать наземные пути и отходы, разработать, наконец, план, а не соваться на не до конца разведанную территорию с непонятным числом врагов. Возможно, перехватить его в дороге при наименьшем сопротивлении. И, конечно, не допустить самоубийства или бегства. В прошлый раз мы уже получили точные сведения о печатном цехе». Произнес я, глядя на потупившуюся серфершу. Перед этим чуть не напоролись на снайперскую позицию. А в промежутке нас подставили, отправив в самое пекло. Ну нет. С меня хватит. Теперь план разрабатываю я. И мы спешим ровно настолько, насколько это нужно для того, чтобы все сделать правильно. Нормально же все прошло. Пробормотал терьер, падая обратно на диван. Зато теперь можно как следует подкрепиться. И подеградировать. Смотаюсь на концерт сразу после того, как установишь наружное наблюдение. Не высовываясь и не попадаясь никому, присек я его мечты. «Линка, мне нужны глаза и уши». «Ещё одни?» — не поняла девушка. Мне пришлось глубоко вздохнуть, чтобы дать себе успокоиться. «А, ясно. Ты имеешь в виду дронов. Это я могу. Материала осталось не так много, но пару десятков летающих камер мы напечатаем с микрофонами. Но он нас может обнаружить. Тоже ведь не дурак». Должен о безопасности убежища думать. «Верно. А потому ты сделаешь то же, что и с пауком. Привяжешь дронов, чтобы они не создавали шум в сети. Пусть подключаются к удалённому узлу. А от узла информация, чтобы шла по оптике. Паутинки должно хватить». «Получится куст с глазами», — усмехнулся Терьер. «А ещё, чтобы разговаривал. Не горящий куст, конечно, но тоже ничего». «Что-то тебя опять потянуло на шутки о религии». Заметил я, садясь рядом со свернувшейся калачиком безымянной. «Линка, когда будет готов дрон-наблюдатель?» «Я серфер, а не инженер», — напомнила девушка. «Сделать на коленке механизм не могу. Да и нелегко это. Поищу в сети схему. Что-то наверняка должно попасться. В крайнем случае найму кого-то из докеров или заводчиков. Они знают, как обращаться с подобными механизмами». «Постарайся не вызывать шума и не привлекать внимания», — попросил я. «Не хочу, чтобы раньше времени стало известно, что убежища найдены. Раз у нас появились принтеры, распечатаем несколько отрядов дронов. Для безымянной штурмовиков и пару тяжелых ботов. Этого должно хватить». «М -м, тут такое дело», — чуть замявшись, сказала Линка. «Я потратила все ресурсы при переезде. Даже то, что можно утилизировать и использовать заново». «Ты сейчас шутишь?» — нахмурившись, спросил я. «Нисколько. Вы там всё порушили». Попыталась свалить всю вину на нас сёрферша. «Ресурсы сверху нам перекрыли. Запасов не осталось. Если хватит на один коптер или наблюдателя, уже хорошо. К тому же сеть в этом здании отвратительная. Я про электрическую. Запитать удалось только один принтер, и тот работает в экономном режиме. В два раза медленнее обычного». «А твой танк на чём сейчас работает?» — ехидно спросил терьер. «На свежем воздухе и дождевой воде?» «К чему-то же он подключён?» «У него половина систем обесточена. Все боевые в режиме паузы», — нехотя ответила Линка. «Аккумуляторы заряжены, так что при опасности полчаса он проработает на полную. Но это всё». «Охренеть!» «Фальшивый, страшный и неработающая скатерть-самобранка. Я как в испорченную сказку попал», — рассмеялся Терьер. «Если у тебя такие понятия о сказке, то для тебя плохие новости. Ты, Иван, дурак». Хмыкнул я, продумывая, что можно сделать. «А ты тогда кто?» — не обидевшись спросил напарник. «Серый волк, который этого идиота отовсюду вытаскивал». Ответил я, погружаясь в схемы здания. «Задача это не отменяет. Терьер, езжай к старевщику, Договорись с ним о поставках материалов для принтера. Можем расплачиваться пипиби или имплантами. Линка, ты ищешь схемы и настраиваешь наблюдение. Если Николай дёрнется, я должен об этом немедленно узнать». «Ёши, ты со мной!» «Куда ты?» — встрепенулась безымянная. «Нужно спуститься в метро, проверить подключение к сети. Мы, по сути, живём над путепроводом. Не может быть, чтобы не было возможности подключения». «Я не электрик», — заметил самурай. «Ничего в этом не понимаю. Как-нибудь разберёмся». «Сеть есть, инструкции найдутся», — сказал я, активируя сканер. «Доверять подключение посторонним не стоит. Они у нас и так монтировали всё сверху». Кто его знает, что оставили после себя? «Не доверяешь моей сестре?» — спросил Терьер, уже стоящий у выхода. «Мы с твоей приемной матерью еще не разобрались, а ты про сестру. Возьми машину, в багажник сложишь припасы. И постарайся купить гранаты», — сказал я, не спеша объяснять все по-новой. Терьер недовольно покачал головой, но промолчал. Его тоже можно было понять. Парень до последнего надеялся, что родственники на его стороне. Я же, учитывая все произошедшее, доверять мог только себе. Может, еще безымянной. Девочка ко мне привязалась. У остальных свои цели. У Линки они даже не совпадают с нашими. Пока что она держится отряда, но только потому, что ей грозит смерть. Она знает, стоит оперативника Маида ее поймать, и она не жилец. Йоши? Парень хороший, правильный, со своим кодексом чести. Возможно, он и в самом деле верит, что должен мне жизнь. Вот только кодекс самурая — штука хитрая. Сегодня он за тебя, а завтра его понятия чести и пути могут в корне разойтись с твоей миссией. И ничего с этим не поделаешь. Таков путь. С Терьером и вовсе все просто. Он изначально работал на клубничку, и набираясь опыта в армии, и служа в группировке Аида, и даже путешествуя со мной. Всегда. Об этом нужно помнить. Я по себе знал, каково это — жить под прикрытием. Не первая операция. Да и в этот раз всё пошло не так. Но если бы не смерть жены, если бы не тот урод в маскировочном костюме, я бы давно вернулся домой. А теперь мой дом — эти развалины на окраине независимого района Эдем, Подмосковье. «Что планируешь делать?» — спросил Ёши, когда мы спустились в подвал. Проход ниже завалило обломками от взрыва. «Где-то здесь должен быть спуск в метро», — сказал я, сбросив со спины резак. Сканер показывал, что провода под напряжением проходят совсем рядом. Пришлось постараться, чтобы не задеть коммуникации. Толстый лазерный луч ударил в полибетонную плиту, его было видно по сжигаемой пыли и искрам, летевшим с разрезаемой арматуры. Я неспешно сделал ровный круг. Не первый раз работал с этим переделанным в оружие инструментом. Уже прочувствовал его действие. Йоши терпеливо дождался, пока плита вместе с обломками и осколками провалится вниз, но стоило дыре открыться, спрыгнул вслед за кругом. Яркие вспышки озарили темноту. Я, чертыхаясь, переключил спектр видения, успел вскинуть ствол резака вверх, пережигая выпрыгнувшее из темноты насекомое, гигантского черного паука. Лазер выбил сноп искр, сверля дыру, а затем дрон взорвался. Меня отбросило волной. Броня и кожный имплант спасли от разрыва внутренних органов, но приложило знатно. Ударная волна прокатилась по всему телу, и я больно стукнулся затылком о стену, а в следующую секунду услышал ещё два оглушительных хлопка. Почти теряя сознание, поднялся. Держа в руке импульсник, подошёл к дыре. Сполох затачиваемого клинка заставил отодвинуться. Еши, живой? — не теряя самообладания, спросил я. — Ещё мины видишь? — Нет, всё в порядке. — ответил киберсамурай, вкладывая меч в ножны. — Нас ждали? — Скорее всего. — Сказал я, прячу пистолет в кобуру. — Либо это остатки сюрприза от терьера для захватчиков, либо кто-то знал, что мы попробуем спуститься. — Видишь на минах какой-нибудь логотип или указание на фирму-производителя? — Нет, они без опознавательных знаков, — ответил самурай, кинув мне одного из разрубленных дронов. Я внимательно рассмотрел робота. И в самом деле без маркировки. Либо это жуткий самопал, либо военное оборудование. В любом случае, дальше придётся спускаться очень осторожно. Чёрт! Линзу опять побили. Выругался я, глядя на потрескавшееся стекло на резаке. В следующий раз придётся воспользоваться клинком. Использование меча для неподобающих целей недопустимо. «Кто сказал о твоём мече?» — спросил я. Спрыгнув, я продемонстрировал киберсамураю приобретение. «Как тебе?» «Хорошее оружие». «И инструмент», — через несколько секунд произнёс Йоши. «Несколько простовато, но достаточно толково изготовлено. Думаю, таким даже можно сражаться, если продумать тактику и выучить техники». «Ясно. Оружие неплохое, а вот с хозяином ему не повезло?» — усмехнулся я, активируя фонарь на бронежилете. «Не беспокойся. Я понимаю, что никогда не стану достойным самураем. Мне вполне хватает своих тараканов в голове. Других не нужно». — Уважаю твою философию и выбор, просто предпочитаю использовать другое оружие. — Смирение — важная часть пути, — с достоинством кивнул Йоши. — Господин уже ступил на него, хоть и не ведает. — Я уже говорил, никаких господин. Ладно уж, шеф от терьера, оно хоть короткое, потому в армии перешли на сэр. Вместо товарищ, господин и прочих сказал я, осматривая путепровод. Дальше лестница сохранилась куда лучше. Мы смогли спуститься на несколько пролетов, пока не добрались до метро. Сканер взвыл. Взорвался снопом информации. Сотни проводов, больших и малых, с данными и чистым электричеством. Все они тянулись по трубам, покрытым толстым слоем пыли. По следам было заметно, где проходили люди или крысы и обслуживающие боты. И присутствие последних приходилось учитывать. Смогу ли я сделать врезку в провода? Судя по видео в сети, ничего сложного в этом нет. Достаточно иметь свой провод и два крокодила нужной мощности. Людям плевать на лишний провод, крысам и прочей живности тем более. А вот боты должны проводить техобслуживание согласно регламенту. Если они найдут незаконное подключение, отрубят. Придется быть умнее бота техобслуживания. И хорошо, что это не так сложно. «Для начала я нашёл поддерживающую колонну, моток проводов, идущих к нашему зданию. Несмотря на статус заброшки, даже наш дом обслуживался. Автоматически, возможно, по недосмотру оператора. Или на него списывали чьи-нибудь карманные расходы. Но такого качества подключения мне совершенно точно не подходило. Похоже, через общий канал новый провод не просунуть», — заметил я, разглядывая проводку. «Придётся вырезать дыру специально для него». «Может, использовать один из имеющихся?» — разумно предложил Йоши. «Вместо того, чтобы тянуть новый, можно найти неподключенный старый и воткнуть его». «Тоже вариант», — легко согласился я. Сканер позволял мне видеть провода под напряжением. Это сильно облегчило задачу. К тому же некоторые обрывались у самого путепровода, и достаточно было подключить их обратно к основной магистрали. Выбрав два наиболее толстых, подходящих, на мой взгляд, я силой вдавил их в изоляцию прищепки. Сверкнуло, раздался грохот, электродуга прошла по броне, оплавляя пластины, меня отбросило на полтора метра. Мышцы свело судорогой. Интерфейс погас, и я с ужасом понял, что импланты перестали работать. Их выбило. Левый глаз потух совсем, правым я ещё что-то видел, но разобрать что именно не мог. Сердце, лишившееся поддержки, судорожно молотило в груди. Хуже всего было с лёгкими». Они полностью отключились. Я пытался вдохнуть, заставить их работать, но ничего не выходило. Удушья быстро подступала к горлу. В голове, которая и так досталась, мутилась от недостатка кислорода. Я задыхался, не в силах ничего сделать. Йоши пытался колдовать, подключил провод к моему дата-джеку. Где-то неподалеку раздался веселый детский смех. Умирающий мозг подкидывал дикие картины. Девочка в аккуратном платье присела, заглянув мне прямо в глаза. Новая электрическая волна заставила выгнуться дугой. Мышцы снова свело, но теперь после шоковой терапии я почувствовал, как меха в моей груди начинают исправно качать воздух. Я глубоко дышал, и насыщенная кислородом кровь приливала к мозгу. Чувство жизни пьянило не хуже крепкого алкоголя. «Спасибо», — отдышавшись, сказал я Йоши. «Кажется, теперь мы квиты». «Нет», — мрачно ответил самурай. «Это был не я». «В смысле не ты?» «Ты же подключился?» «Да, но не успел ничего сделать. Меня словно выпихнули наружу», — ответил самурай. «У вас очень хорошая защита». «Ясно, что ни черта не ясно», — пробормотал я, поднимаясь. Взглянув на кабели, я с удивлением увидел, что несколько сплавились воедино. Теперь электричество исправно подавалось наверх. «Странно, но, похоже, мы справились. Правда, в следующий раз нам и в самом деле лучше вызвать электрика». «Это опаснее, чем я думал». «Полностью согласен», — кивнул самурай. Залив провода изолятором, мы поднялись наверх. Обрадованное повышение мощности Линка уже что-то настраивало. «Что-то случилось?» — спросила безымянная, увидев на мне опалины. «Нет, всё в порядке. Небольшая неприятность, которая хорошо закончилась. Не стал я зря беспокоить девушку. Расскажи, как тебе подключаться к дронам? «Нормально», — пожала плечами безымянная, прижимаясь ко мне. Почти как в вирте играть, только видео хуже. И есть задержки, небольшие. Мне нравится с ними играть, летать туда-сюда, помогать, быть полезной. Я же полезна? Да, успокоил я девчушку, все хорошо. Ты еще общаешься с моей клубничкой, заходишь к ним в вирт? Да, это так здорово. Совсем не так, как с мобами, чуть улыбаясь, сказала безымянная. Они мне столько всего показывают, рассказывают. Ты знал, что в Верте живет больше людей, чем в Реале? Многие даже не выходят из капсул, чтобы есть и ходить в туалет. Прямое подключение и внутривенное питание. Они создают там семьи, ходят на работу. С каждым словом она говорила все быстрее, улыбалась смелее. Ей нравилось там. Постоянные приключения, сказочная жизнь. Верно, именно что сказочная. То есть не настоящая, сказал я, беря девушку за плечи. Ты же понимаешь это? «Понимаешь, что жизнь тут и там — это разное?» «Да», — нехотя ответила Безымянная, — «но там так хорошо. Не то что здесь. Я не против, чтобы ты использовала вирт. Он давно стал частью нашей жизни, как и сеть. Без него невозможно представить наше существование, но... Ты должна понимать. Важно то, что происходит здесь. По крайней мере, важнее». «До тех пор, пока мы не научимся загружать себя в сеть», — воодушевленно возразила Линка. «Как только технологии шагнут немного дальше, мы сможем оставить эти предрассудки и жить одновременно в десятках миров. В сотнях! И главное, я слышала, что подобное уже возможно. В сети ходят упорные слухи о появлении чипа бессмертия, куда можно себя загрузить. И всё! Ты свободен от бренной оболочки!» «Ага. До тех пор, пока кто-нибудь не дёрнет рубильник», — хмыкнул я отключая твой мозг вместе с сервером. Щёлк! И нет ни тебя, ни твоих миров. Перебой в электросети, и вот уже несколько кварталов освободились от жильцов. Потому что они не смогли вылезти из своих дешёвых верткапсул. Мышцы деградировали. «Бывает, конечно, и такое», — нехотя признала Линка. «Но это же издержки времени. Зато у нас никто не умирает от голода. Каждому гарантирована еда, койко-место и полная занятость. Навсегда, да». Можно подумать, что лучше, как в других странах. Бунты безработных, постоянные корпоративные войны, голодающее большинство. Согласен. У каждого общества свои недостатки. Как я уже сказал, я не против Вирта. Но нужно различать, где реальность, а где нет. Будто ты сам в состоянии это сделать. Донесся до меня девичий голосок. И я резко обернулся. Никого. Только пустая стена и провода. Сцепив зубы, я выругался на киберхирурга. «Кажется, протезы всё глубже залазят мне в мозг. Главное, чтобы они окончательно не сделали это до того, как я завершу все свои планы. Не очень хочется становиться зомби под управлением нескольких псевдоии. Все получилось!» — довольно выкрикнула Линка, возвращая меня к реальности. «Оборудование работает на полную мощность. Паук в режиме охраны!» «Теперь нам ничего не страшно. Осталось дождаться материалов, и можно обставлять логово». «Вначале разведка», — напомнил я. «Не хотелось бы, чтобы Николай улизнул». «Всё в порядке. Я уже поставила свои следящие боты на каждую камеру неподалёку. Если он высунется из своей норы, мы узнаем», — довольно сообщила Линка. «Кроме того, я нашла новый план здания. Оно на окраине района Милитеха Недавно перестраивалось, и корпорация составила полную детальную схему коммуникаций». Вентиляции, все входы и выходы, расположение узлов связи и проводки. Уверена, Николай расположился где-то неподалёку. Так, чтобы сервера находились под рукой. «Выходы в метро есть? Площадки для посадки летающего транспорта?» «Метро нет. Там никогда подобного не строили». «По поводу флайеров, да. Есть одна площадка, прямо над серверной». Девушка задумалась на секунду. «Думаешь, он её использует?» «Возможно». У него достаточно влияния, чтобы вызывать флайеры и оплачивать его с фальшивых рейтингов. Другое дело, что это отличная возможность не только для выхода, но и для входа. Мы можем влететь туда сразу к противнику, минуя подъём по лестнице и все охранные рубежи. «Нет, не выйдет», — возразила серферша. «Взлом сети полётов крайне сложен. Это тебе не грузовую платформу спереть, которых тысячи. Это надо очень сильно постараться. К тому же каждый флайер на контроле у государства и корпораций». Незаметно такое не провернуть. Ну и вызвать его без рейтинга АААА не получится. А у нас рейтинг не просто отсутствует, он в минусе. На глаза полиции лучше не попадаться. У нас может и не получится, но я знаю, кто может сделать нам одолжение, сказал я, набросав сообщение Романовой. Нужна услуга, флайер, со свободным вызовом и без точки назначения. Дорогой мой, бриллиантовый. — ответила через несколько минут Мария. Женщина на видео сидела в расслабленной позе, закинув ногу на ногу. «Не думаешь, что это уж слишком? Вначале обвиняешь одного из корпоративных директоров без доказательств, крадёшь данные, а теперь хочешь использовать мой ранг? Ты же понимаешь, что мне придётся использовать собственный статус для вызова? Не только. Скорее всего, тебе придётся лететь с нами». Без человека со статусом А1 или выше оно просто не полетит. «Если ты рассчитываешь, что после ваших приключений я куда-то поеду, то сильно ошибаешься. Думаю, моя ассистентка вполне справится. Но если это всё, для того, чтобы увидеться лично, ты всегда можешь заехать ко мне в офис», — сказала директор, демонстративно расстёгивая пуговицу на пиджаке. «Ваши аналитики уже оценили рост акции из-за потери полиомедом печатного цеха?» — спросил я. А, -а, а Так это твоя работа?» «В таком случае ты заслуживаешь достойной награды», — подавшись вперёд, сказала Мария. Теперь она не помещалась в камере целиком. Всё изображение заняло лицо и пышная грудь, виднеющаяся в расстёгнутой рубахе. Женщина совершенно не стеснялась использовать все рычаги давления. Что ж, возможно, по-другому она бы и не смогла подняться так высоко. «Я скажу, когда флайер будет нужен», — проговорил я и отключился. «Всё в порядке?» — спросила безыменная. «Да. Давай подберём тебе обновки». Док говорил о двух одновременно запускаемых дронах. «Попробуем использовать всё, что у нас есть, по максимуму», — сказал я, открывая каталог принтеров. «Как только Терьер вернётся с покупками, напечатаем». У нас ушло больше трех часов, чтобы выбрать оптимальную конфигурацию. Пришлось заплатить информационному брокеру за несколько схем, купить дополнительное оружие для шмеля... Несколько штурмовых дронов-щитов, летающих разведчиков и даже самоубийц. На последних я взлагал наибольшие надежды. Раздобыть в Эдеме взрывчатку было крайне сложно. В то же время дроны строились из углерода, кремния и железа. Самых распространенных, а значит и дешевых материалов. Углеродные атомарные сверхпроводники творили настоящие чудеса. Батареи, построенные по технологиям нанотрубок. Атомарные материалы. Достижение начала 21 века которые, наконец, стали распространёнными. Электричество же умело делать такое, о чём огонь мог только мечтать. Я на себе ощутил всю прелесть высокого разряда и переосмыслил его применение. Чертежи пришлось поискать, но я был доволен результатом, пополнив даже собственную коллекцию оружия десятком новых гранат. На подготовку плана ушло больше трех дней. Наблюдение, вывод дронов на позиции, корректировки. «Вот теперь мы готовы», — удовлетворённо сказал я. Выдвигаемся.